Над раствором понижалось, воздух, находящийся в капилляре, расширялся, образуя на конце поплавка крошечный пузырек. При дальнейшем снижении давления размер пузырька увеличивался, и поплавок медленно всплывал. Регулируя давление газа над поверхностью культуральной жидкости, можно удерживать поплавок на определенной высоте. Теперь уже определить объем кислорода, выделяемого одиночной клеткой, не представляло особого труда. В небольшую пробирку вместе с поплавком помещалась одна клетка гониолокс. Выделяемый клеткой кислород увеличивал давление над раствором, сжимал пузырек воздуха, выступающий из поплавка, и поплавок тонул. Снижая давление с помощью дополнительной регулирующей системы, Суини могла компенсировать увеличение давления кислорода и удерживать поплавок на исходной высоте. Таким образом, по изменению давления, которое определялось ртутным манометром, Суини измеряла количество кислорода, выделенного клеткой гониойлокс. О сложности этого эксперимента говорит следующее. Суини, регулируя давление в сосуде, должна была удерживать поплавок точно на уровне линии, отмеченной в окуляре микроскопа, через который она вела свои наблюдения. А поскольку при изменении температуры все газы либо расширяются, либо сжимаются, пробирка с клеткой поплавком помещалась в сосуд с водой, температура которой поддерживалась на постоянном уровне с точностью до 0,03 градуса Цельсия. Располагая микрореспирометром и отработав методику, Суинь уже могла приступить к изучению интересующего ее вопроса. Сохраняют ли одиночные клетки те же ритмы, которые свойственны популяции в целом? С этой целью клетки гониолокс выращивались в условиях чередования 12 часов света и 12 часов темноты. Суэни предполагала, что фотосинтетическая активность одиночной клетки будет увеличиваться сразу после рассвета, доходить до некоторого максимума к полудню и снижаться по мере наступления сумерек. Эксперименты полностью подтвердили ее предположение. Но в ходе экспериментов исследовательница столкнулась с неожиданным осложнением. Ни в одной из клеток фотосинтез не продолжался более 14 часов. Суини пыталась продлить жизнь клетки, добавляя антибиотики, но это не помогло. И чтобы охватить измерениями весь 24-часовой период, Суини начинала опыты в разное время суток. На рассвете, через час после рассвета, через два часа после рассвета и так далее, всякий раз наблюдая за клеткой На протяжении 14 часов Данные фотосинтетической активности отдельных клеток Полученные в последовательных экспериментах Откладывались на графике И выводилась суммарная кривая Она отражала типичный суточный ритм фотосинтетической активности одиночной клетки гониолокс в которого Суини не сомневалась. На рассвете клетка выделяла около 2 миллионных долей миллилитра кислорода в час. Через 5 часов это количество увеличивалось почти вдвое. Через 14 часов оно снижалось опять до исходного. После достижения этого минимального уровня оно вновь начинало подниматься. Таким образом, эксперимент подтвердил правильную суточную периодичность фотосинтеза у одиночных клеток гониолокс.